Глава пятая. Демоны. Проснулась я от громких голосов, доносящихся снаружи палатки. Нет, никто не кричал, просто громко разговаривал, совершенно не заботясь о тех, кто, возможно, еще спал. Интересно, сколько времени? За всю ночь ко мне никто не вламывался, по крайней мере, защита при пробуждении была целой. Листик крепко спал, и нигде не было никаких следов взлома. Это хорошо. Значит, я зря опасалась. Наверное. Сладко потянулась и хотела уже встать но тут взгляд снова зацепился за поставленную малышом защиту. «Эм, и как мне теперь через нее пройти?» Подумала сначала попробовать пройти сквозь нее, но тут же передумала. «Нет уж, мало ли меня током ударит или еще чем-нибудь. Я ж понятия не имею, что именно листик поставил». Поэтому осторожно коснулась спящего комочка. «Эй, листик, а как мне отсюда выбраться?» Малыш недовольно завозился, приоткрыл один глазик и фыркнул. «Совсем как котик». Затем его крылышки мелко-мелко задрожали, засветились, и пузырь, окружающий кровать, моментально лопнул. «Вот это да!» – протянула Шарашина. А листик снова свернулся клубочком, потеряв ко мне и всему остальному всякий интерес. «Ну ты и маленький, Соня!» – усмехнулась, глядя на мирно сопящего зверька, и все же пошла умываться. А когда вышла, освежившаяся и переодетая, мой питомец ждал меня у выхода из палатки и нетерпеливо прыгал. «О, ты соизволил проснуться?» Листик все так же прыгал и поглядывал в сторону двери. «Что? Хочешь прогуляться и узнать о загадочных демонах?» «Ну да, больше узнать о них хотелось мне, но Листику перспектива выбраться из палатки тоже определенно понравилась, так как запрыгал он еще усерднее. Я же рассмеялась и подхватила малыша на руки». «Кушать хочешь?» Малыш уверенно кивнул и перебрался ко мне на плечо, а я же задумалась. «Нужно будет осторожно узнать у Эйдена, чем ты питаешься, А еще давай посмотрим, наконец, что же представляют из себя наши новые знакомые, и так ли они безобидны, как хотят казаться на первый взгляд. Именно с такими мыслями я и вышла на свежий воздух. Лагерь встретил меня ярким утренним солнцем и гомоном множества людей, ой, вернее, демонов. Ничего необычного, люди из отряда неспешно ходили по территории, каждый занимался своим делом, кто-то готовил завтрак, кто-то его уже уплетал, сидя за длинным столом, кто-то занимался лошадьми, и совершенно никто не обращал на меня внимания. Хотя нет, вру. Те, кому я на глаза попадалась, вначале почтительно кланялись, а затем все так же шли по своим делам. Ну, то есть на меня никто нападать не собирался, по рукам и ногам связывать тоже, да и вообще демоны эти вели себя довольно миролюбиво, по крайней мере, на первый взгляд. А вот на второй нужно было найти Эйдена, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке. Сидел вместе с Данталионом, за отдельным накрытым к завтраку столом и о чем-то тихо переговаривался. Именно к ним я и решила направиться. Первым меня заметил демон, просто потому что сидел ко мне лицом. А затем уже Эйден, заметив каким заинтересованным взглядом, осматривал меня этот змей-искуситель. Ой, то есть демон-искуситель. Эд встал и с легкой улыбкой и блеском в глазах неотрывно смотрел на мое приближение». Попутно скользя взглядом по моей фигуре, облаченной теперь не в ворох юбок с километрами тканей, а в довольно короткое и не особо пышное платьице, открывающее ножки. Причем осматривал он не один. Этот черт из табакерки тоже не отставал от созерцания. Причем созерцал он довольно нагло, и я бы даже сказала откровенно, настолько, что щеки тут же залились румянцем. Его внимание было, конечно, приятным, но сильно выбивало из колеи, чего это он провоцирует, Эйдена. Он ведь прекрасно помнит, что я его невеста, а сам... Ух, демонюка рогатый. И пока я подходила, придумала, наверное, тысячу и один вопрос, которым можно было отвлечь дьявольского принца от изучения моей скромной персоны. Начиная от «Как спалось и чем вы занимались?» до «А у вас точно рогов и копыт нет?» Ну да, согласна, подумала глупость, но просто вчерашние разговоры и образы демонов в земли все никак не давали покоя, так что мысли были вполне себе закономерные. К тому же это необходимо и для моей безопасности. Данталион, похоже, внимательный мужчина, так что сможет быстро понять, что я не Саэндора. А допустить этого было нельзя. Когда я подошла к столу, ко мне навстречу тут же вышел Эйден, а затем обнял и очень нежно, бережно и ласково поцеловал, словно ставя всех перед фактом, что эта девушка, то есть я, занята, и руки, рога и другие части тела к ней тянуть не стоит». Мягкие губы невесомо прошлись по моим губам, щекоча и даря целую гамму эмоций, а я, неожиданно для самой себя и окружающей обстановки, поддалась на его ласку. На несколько мгновений позволила себе забыться и расслабиться в сильных руках. Немного приоткрыла губы и незамедлительно ответила на поцелуй, теряясь в ощущениях и эмоциях. «Понятия не имею, обратил на нас сейчас кто-нибудь внимание, но я не хотела, чтобы он останавливался». Эйден невесомо прошел руками вдоль позвоночника, посылая маленькие электрические разряды по всему телу. Ласково коснулся шеи и чувствительного места за ушком, зарылся руками в распущенные волосы и чуть сильнее сжал, словно не видел меня очень много времени. — Привет, любимая. После долгого мучительного сладкого поцелуя вы меня все же поинтересовались, отрывая от такого томительного плена. — Как спалось? Надеюсь, тебя ничего не беспокоило? — Что? Где спалось? Кого беспокоило? Мне понадобилось по меньшей мере несколько долгих мгновений, чтобы выплыть из тумана и понять, о чем меня все же спрашивают. «Ой, на нас же смотрят!» Я тут же снова залилась краской, теперь уже более яркой, чем накануне, и закусила губу, чтобы немного взбодриться и перестать думать о невероятном мужчине передо мной. «Так, пора включать голову. Меня что-то беспокоило? Да вроде нет. По крайней мере, я ничего такого не помнила». А учитывая поставленную листиком защиту и то, что отключилась я практически сразу, то можно с уверенностью сказать, что меня никто и ничто не беспокоило. Поэтому я отрицательно покачала головой, прогоняя остаточный дурман и улыбнулась. Нет, у меня был храбрый защитник, с которым мне точно ничего не страшно. На этих словах упомянутый листик, сидевший на моем плече, вытянулся по стойке смирно и издал какой-то звук, непонятно что напоминающий, но по тону очень важный. «Словно говоря, что бы вы без меня делали?» «А ведь и правда, без этого малыша я была бы как на иголках и точно всю ночь не смогла бы сомкнуть глаз». Эйден с улыбкой перевел взгляд на моего защитника и важно и очень серьезно проговорил. «Листик, я очень благодарен тебе за охрану моей невесты. Теперь эта миссия по праву принадлежит тебе, так что не подведи». И вроде ничего особенного не сказал, но упомянутый листик приосанился, снова что-то важно пропищал Его крылышки снова мелко задрожали и засветились, а потом меня словно окатила волна горячего пара. Это было настолько неожиданно и эффектно, что я замерла и растерялась. «Что это было?» – через пару мгновений спросила осторожно, на что Эйден улыбнулся и ответил, не выпуская из кольца рук. «Твой листик признал тебя своей хозяйкой и будет защищать, так что теперь я за тебя совершенно спокоен». «Эм, чего? Хозяйкой? Честно?» Я практически ничего не поняла из всего вышесказанного, но в подробности решила пока не вдаваться. Все же моя неосведомленность может показаться странной, ведь жители Аэндора наверняка должны знать о подобных <зачитниках> защитниках. В итоге я решила свой очередной вопрос поставить в очередь и расспросить об этом позже. А пока искренне поблагодарила маленького защитника и подошла к заставленному всевозможной едой столу за которым сидел да нельзя наглющий и довольный демон с белозубой улыбкой во все тридцать два. «Доброе утро!» – улыбнулась принцу и снова смутилась под его взглядом. «Я хотела поблагодарить тебя за помощь и ночлег, Дантелеон, и...» «Ну зачем так официально?» – фыркнул демон беззлобно. «Ты еще полный титул со всеми именами сюда впихни. Терпеть его не могу. Зови меня Дан. Мне так больше нравится. И да, всегда, пожалуйста. Не стоит благодарности. Приходите еще, будем рады». Вот это принц, елки-палки. Я как села на ближайший стул, так и замерла, переваривая услышанное. У нас про таких говорят, что наглость – это второе счастье. Вот это точно про него. Таких бесцеремонных и откровенно насмехающихся над титулами принцев я тут еще не встречала. Хотя я знала всего двух, но и их хватало. Так офигела, что даже не сразу заметила, как листик ловко соскочил с моего плеча на стол и вгрызся в какой-то то ли фрукт, то ли овощ смешно держа его четырьмя лапками и подрагивая крылышками от удовольствия. И все бы ничего, но я не могла оторвать взгляда от наглющего парня. А этот Демонюка откровенно потешался над моим офигеванием. «Эй, отомри, принцесса, нам долго засиживаться нельзя, иначе опоздаем». «Куда опоздаем?» – не поняла я. А Дан еще сильнее улыбнулся. «Как куда? К вам домой? Знакомиться с будущими родственниками?» «Какими родственниками?» королем, королевой, наследным принцем Алистером, отрядом карханов, которые наверняка вас по всей округе ищут, если не за ее пределами. Может, еще пара отрядов карханов, несколькими десятками разных луардов и лайери, придворными провидцами, бывшими любовниками. Что? Я в конец запуталась и совершенно потеряла нить разговора. Каких карханов, каких любовников, о чем вы? Похоже, вся моя растерянность настолько явно была видна, что этот несносный демонюка рассмеялся. Да так громко, что в нашу сторону стали поглядывать остальные мужчины, причем с интересом. Мне как-то вмиг стало неуютно под этими взглядами, а Эйден приобнял меня крепче и предостерегающе посмотрел на демона. Дан, прекращай. Адель не настолько закалена в подобном общении, чтобы понять твои шутки. Ну да, это я уже понял. Снова усмехнулся он и скользнул ярким взглядом по моему лицу и декольте. И где таких хорошеньких раздают? Я себе тоже такую милашку хочу. Вот это наглость. Я, кажется, даже воздухом поперхнулась. Где раздают, там уже нет. Безапелляционно заключил Эд и прижал меня к себе еще сильнее, хотя казалось, что сильнее уже некуда. Жаль, притворно взгрустнул Дан. А сам плотоядно осматривал меня вдоль и поперек. Даже глаза красным отливать стали. Или это моя игра воображения? Дан, предостерегающе начал Эйден. Все, все, молчу, молчу поднял руки в знак капитуляции, а у самого грамма раскаяния, вот совсем. Бессовестный демон какой-то попался. Но невеста у тебя и впрямь хороша. Эй, я вообще-то здесь. Я, наконец, отмерла от этого нахальства и встряла в разговор. Тебя никто не учил, что разговаривать о человеке в его присутствии – это неприлично. Хм, демон сделал вид, что задумался. Причем надолго так основательно задумался, а затем выдал. По-моему, учили. «Но на этих уроках я спал, так что спроса с меня нет». Я упала в осадок. Даже рот приоткрыла от удивления над этим недопринцем, не укладывающимся ни в один привычный мне образ. Адану похоже, все ни по чем было. Он лениво взял какой-то фрукт и отправил в рот, при этом нахально подмигнув. Это движение не ускользнуло от Эйдена, и он снова предостерегающе кивнул демону, но тому, похоже, на все было наплевать. Вся эта ситуация его забавляла. Ревность Эйдена, мое смущение и все остальное, так что я решила не давать ему больше поводов на усмешку и, отбросив все лишние мысли, тоже в упор посмотрела на него, оценивая внешность. Так же, как и он мою. Хоть ночью я его и рассмотрела, но при свете дня смогла отметить, что не зря дала ему прозвище «демон-искуситель». Ведь досмотреться было на что. Правильные черты лица, чуть заметная щетина и небольшая ямочка на подбородке – Раскосые светло-серые глаза, напоминающие сверкающие бриллианты, иронично вздернутые брови, темные, почти черные, удлиненные волосы, немного вьющиеся и закручивающиеся на концах. И купе с кожаной нестандартной одеждой для этих мест он смотрелся словно пришелец из моего мира. Да уж, хорош, чертяка. Похоже, Эйдену надоело наблюдать нашу игру в гляделке, так как меня еще сильнее прижали к мощному телу, выбивая из легких воздух. А на Дана посмотрели таким красноречивым взглядом, что тот начал насвистывать какую-то мелодию себе под нос и спрятал усмешку за кубком. Я же не знала, куда себя деть. Это что же, я только что так откровенно рассматривала чужого мужчину при своем женихе? Ой, мамочки. Нет, надо точно держаться от демона подальше. Так, нам и правда нужно торопиться, вывел меня из смущения Эйден. Нас с Адель наверняка ищут, и будет лучше, если мы как можно быстрее сможем подать сигнал. С этим все согласились быстро и безоговорочно, поэтому игра в гляделки прекратилась, и все занялись завтраком. Однако я то и дело ловила на себе изучающий и насмешливый взгляд принца демонов. В дорогу мы собрались довольно быстро. Весь отряд Дана был настолько натренирован, что за каких-то полчаса уже полностью убрал поляну, где теперь ничего не напоминало о недавнем привале, а затем расселись по лошадям. Я же, чтоб не мешаться, все это время стояла в стороне и размышляла, что неплохо было бы разузнать об этих загадочных демонах от них самих. Просто пока мои знания ограничивались общими сведениями, что они не выходят за границы королевства, что часто воруют девушек и уносят к себе, и что не такие они плохие, как о них говорят. Ну да, на первый взгляд вроде и неплохие, но узнать получше все же стоит, тем более, что едут они в наше королевство. Хм. Как странно, я уже дом Эйдена считаю нашим. Не рановато ли? Однако, пока я пребывала в раздумьях, все уже собрались, и я заметила, как ко мне подходили Эд с Даном, держа за поводье двух невероятно красивых коней. Белый, с отливающий серебром гривой, был у Эйдена, и черный, как сама ночь, у Дана. В голове тут же возникли два образа. Принц на белом коне, коим Эйден и являлся, и всадник по имени Смерть. Вот это точно Дану прекрасно подойдет. «Ну что, Адель, нам пора в путь». Я смотрела, как оба принца с легкостью запрыгнули на своих жеребцов и замерли в ожидании. «Как ты хочешь поехать?» «Ты можешь поехать со мной в седле или можем предложить тебе коня», – спросил Дан. А я даже отшатнулась, даже руки вперед выставила, для надежности. «Ой, нет, я боюсь лошадей, был неудачный опыт знакомства с ними». Принцы переглянулись, и Эд ловко соскочил с седла и подошел ближе, с беспокойством вглядываясь в мое лицо. Эй, не паникуй только, хорошо? Если боишься ехать верхом, то у Даны есть карета, можешь поехать в ней. Ну да, нужно было взять с собой для соблюдения правил и традиций. С неизменной усмешкой подтвердил демон. Только я кареты с детства терпеть не могу, предпочитая свободу передвижения. Ну да, кому что. Я больше предпочитаю комфорт, мрачно добавила, немного смущаясь пристального изучающего взгляда. Ты права, кто к чему привык, продолжил он лукаво кто то предпочитает закрыться ото всех а кто то любит изучать что то новое отбрасывая в сторону страхи и сомнения это он что обо мне сейчас говорит я удивленно подняла на него глаза к тому же если ты будешь смело и сядешь со своим женихом то у тебя будет прекрасная возможность позадавать мне свою кучу вопросов которая вертится в твоей красивой головке вот тут даже эйден не выдержал удивленно перевел взгляд на демона и видимо в моих глазах читался не мой вопрос «Ты что, мысли мои читаешь?» Так как Диманюка расхохотался, чем буквально вогнал меня в краску. «Нет, мысли я не читаю. Я не менталист», — отсмеявшись, продолжил он. «Просто у тебя на лице все твои эмоции написаны, так что угадать ход мысли несложно. Ну так что, решайся. У тебя есть прекрасный шанс помучить меня расспросами. Ведь в замке твоего свекра времени на это может и не быть». «Свекра? Не рановато ли?» «Но как же заманчиво он говорил». Вот точно искуситель, стоп его. А ведь он прав. У меня ведь и правда в голове выстроилась целая очередь из вопросов. А он сам предлагает себя на растерзание. Ой, то есть на расспрашивание. Так что я просто не могу не воспользоваться ситуацией. Но все же преодолеть свой страх не так-то просто. Я с опаской взглянула на белого коня, нетерпеливо фыркающего и бьющего копытом о землю, и передернулась. Ну вот боялась я лошадей, да дрожи в коленях, и ничего не могла с собой поделать. Так, без паники. Это всего лишь лошадь. Ни демон, ни отус, ни Алистер, в конце концов, а просто конь. Совсем обычный, такой же, как и на Земле. Так что паниковать не стоит. Вдох, выдох, вдох. Эйден, заметив мою реакцию, чуть крепче обнял за плечи и посмотрел в глаза. «Адель, если так боишься, то лучше поехать в карете. Но если все же согласишься поехать со мной, то можешь не сомневаться. Я не дам тебе упасть. Никогда». «Не дашь?» Тихо переспросила и подняла на Эда испуганный взгляд. Никогда. Эйден сейчас не мог воздействовать на меня своей магией, не мог с ее помощью успокоить, так как в Верумском лесу это все не действует. Однако по телу все равно пробежала волна спокойствия, и я, даже просто смотря в такие родные глаза, поняла, что верю ему, что он действительно ни за что не позволит мне упасть. И это, как ни странно, подействовало. Хорошо, сказала осторожно, все еще стараясь дышать как можно глубже. «Если ты обещаешь держать меня, тогда я поеду с тобой».